Глава седьмая. Бочка найдена. Инспектор Бернли добрался до Скотланд-Ярда, высадив по дороге констебля Уолкера у его участка. При этом он напутствовал молодого полицейского такими хвалебными словами, что сердце того зашлось от радости, а вображении стало рисовать яркие картины того времени, когда он, инспектор Волкер станет одним из наиболее опытных и уважаемых сыщиков во всём Скотланд-Ярде. По дороге в город Бернли успел продумать план операции и для начала пригласил сержанта Гастингса к себе в кабинет, где разложил карту. "Смотрите сюда, Гастингс", сказал он. "Вот здесь расположена ферма гужевого транспорта John Lyons и сын, в которой трудится Уоти и где была арендована повозка. Как видите, она занимает весьма ограниченное пространство. Рядом пролегает Гоул-стрит, а это районное почтовое отделение. Сориентировались? Отлично. Тогда мне нужно, чтобы сразу после завтрака вы отправились туда и взялись за Уоти, как следует. Выясните его полней имя и домашний адрес, сообщив нам данные телеграммой или по телефону. Затем постарайтесь сесть ему на хвост. Как я предполагаю, он держит бочку либо дома, либо в каком-то укромном местечке, а потому рано или поздно приведёт вас к ней, если не упустите его из вида. Вполне вероятно, он ничего не сможет предпринять до наступления ночи. Ни во что не вмешивайтесь. И по возможности избегайте попадаться ему на глаза. О, ну, хотя, разумеется, не позволяйте вскрывать бочку, если он ещё не влез в неё. И уж тем более не допустите изъятия им хотя бы части содержимого. На каком-то этапе я к вам присоединюсь, и мы решим, как действовать дальше. Почтовое отделение на Гул-стрит сделаем нашим полевым штабом, и вы можете информировать меня оттуда о развитии событий. Ну, скажем, Каждый чётный час. Оденьтесь как сочтёте необходимым для пользы дела и приступайте к выполнению задания незамедлительно. Сержант от saluteвал и вышел из кабинета. Пока это всё, насколько я понимаю, сказал Бернли самому себе. Он широко зевнул и отправился домой завтракать. Когда некоторое время спустя инспектор Бернли вышел из дома, в его внешности произошла разительная перемена. Он пожертвовал своим обликом подтянутого и молодцеватого офицера Скотланд-Ярда, сделавшись похожим на простого лавочника или мелкого строительного подрядчика. На нем был поношенный костюм в клетку с мешковатыми курицами, бузрившимися на коленях брюками и местами покрытый пятнами грязи плащ. Галстук давно вышел из моды, шляпа нуждалась в щётке, а ботинки потёрлись на носах и скособочились ближе к каблукам. Лёгкая сутулость и шаркающая походка завершали этот не слишком приглядный вид. Сначала он вернулся в Скотланд-Ярд, поинтересовавшись, нет ли для него сообщений. И действительно, уже поступила телеграмма от сержанта Гастингса. Известную вам личность зовут Уолтером Палмером. Lower Beachwood Road, Fennel Street, дом 71. Заручившись ордером на арест известной ему личности, Бернли заказал полицейский автомобиль с одетым в штатское водителем и направился непосредственно к месту действия. Был отличный ясный день. Солнце ослепительно сияло в синеве безоблачного неба. В воздухе витала приятная свежесть ранней весны, а потому даже инспектор Скотланд-Ярда, голова которого была забита бочками и трупами, не мог не поддаться очарованию погоды. С чуть заметным вздохом он подумал о собственном саду в деревне, завести который стало для него самой заветной мечтой. Нарциссы уже цвели, Во всей бы своей красоте начали распускаться примулы, а сколько приятных трудов ожидало его, если он хотел бы заботливо взрастить более поздние сорта цветов. Бернер распорядился, чтобы автомобиль остановился в самом начале Гул-стрит, и дальше двинулся пешком. Скоро он достиг своей цели. Арки в конце квартала, на которой заметно поблёкшими буквами было выведено название, John Lyons и сын. Гужевые перевозки. Пройдя под аркой и миновав короткий проулок, Бернли попал во двор. Вдоль одной его стены тянулся открытый навес, а к другой была пристроена конюшня, достаточно просторная, чтобы приютить 8-9 лошадей. 4 или 5 разных повозок стояли под навесом. Прямо в центре двора стояла запряжённая телега, сиявшая коричневыми бортами. Но стоило Бернли подойти ближе, как под слоем свежей краски смутно проступили очертания каких-то белых букв. Молоденький парнишка показался в дверях конюшни и принялся с любопытством разглядывать Бернли, хотя не вымолвил ни слова приветствия. "Хозяин на месте?" окликнул его инспектор. Юноша указал на другую дверь. Да, он в конторе. Бернли развернулся и вошёл в небольшой деревянный домик, находившийся при въезде во двор. Статный пожилой мужчина с седой бородой, вносивший записи в бухгалтерскую книгу, поднялся навстречу посетителю. Доброе утро, сказал Бернли. Могу я взять у вас в аренду повозку? Неясное дело, можете, ответил крепкий старик. Когда она вам нужна и на какой срок? Тут вот какая история, ответил инспектор. Я, понимаете ли, маляр, и мне нужно перевозить материалы с одного места на другое. А у меня, как назло, своя телега сломалась. И мне требуется что-то взамен, пока её чинят. На это уйдёт дня 4. Я спросил приятеля, но он мне отказал. Стало быть, лошадь и кучер вам без надобности. Да, я бы использовал тех, что у меня уже есть. Ну, в таком razie, сэр, боюсь, никак не смогу вам помочь. У меня железное правило: я никогда не отпускаю транспорт без присмотра своих ребят. Тут вы правы, ничего не скажешь, но только кучер мне ни к чему. Вот вам моё предложение. Если ли вы сдадите мне повозку, я оставлю вам под залог её полную стоимость. Тогда уж будьте уверены, она вернётся к вам в целости и сохранности. Пожилой хозяин поскрёб небритую щёку. На это я, пожалуй, соглашусь. Никогда не делал такого прежде, но не вижу причин отказываться сейчас. Ну тогда давайте взглянем, что есть у вас для меня. Оживёт реагировал Бернли. Они отправились во двор и подошли к повозке, которую Бернли, соблюдая все формальности, тщательно осмотрел.